глава 22. Удалясь с адъютантом в спальню, служившие ему и кабинетом, Потемкин уселся в кресло и, не думая о делах, для которых вызвал было Бауэра, кусал пальцы, унизанные высочайше пожалованными ему перстнями. Полковник Бауэр имел достаточно оснований опасаться темного духа меланхолии генерал-адъютанта императрицы. Однако, посидев у Грюма, Григорий Александрович только выразил желание, чтобы всякие магические опыты были прекращены, а господин Калиостро приступил к тому прямому делу, для которого и был вызван, то есть к лечению больного младенца, а поэтому он поручил адъютанту съездить в Петербург и пригласить на последний консилиум лейб-медика Роджерсона и докторов фонбека и Массота. Пусть окончательно выскажутся, есть ли надежда. Если доктора признают бессилие своей науки, пусть лечит калиостро. Не повредит. Изложив свое решение, Потемкин отпустил адъютанта, а сам занялся делами с чудесной быстротой, просматривая и подписывая бумаги одну за другой. Все в озерках и господа и слуги и сам маг отдыхали в этот день от волнений и необыкновенных ночных приключений. Усадьба казалась вымершей. Калеостро заперся в отведенных ему покоях с супругой, маленьким Иммануилом и служителем Казимиром. Госпожа Ковалинская уединилась в часовне, воздвигнутой в парке, где находились не православные иконы, а католическая мраморная статуя Мадонны в одеянии из белого бархата с золотыми звездами. Госпожа Ковалинская проводила здесь время в глубоком экстазе, закутанная в темные фляр и газ, молясь по маленькой золотообрезной французской книжке. Находившаяся поблизости часовни ее любимая горничная порошенька одна была свидетельницей вздохов и обильных слез Ковалинской. Только в сумерках эти слезы и вздохи иссякли, и госпожа Ковалинская обрела небесное утешение, помощь и совет. Она почувствовала насущную необходимость, Во-первых, написать глубоко мистическое и вдохновенное письмо в Гатчину. Подруги своей фрейлине-цесаревны Марии Федоровны, Екатерине Ивановне Нелидовой, впрочем, не содержащая ни малейшего намека на события в Озерках, а, во-вторых, приняла твердое решение съездить в Смольный, чтобы побеседовать с духовником римско-католического исповедания и почтенной начальницей института, госпожой Д. Лафон. Что касается княгини Варвары Васильевны, то сиятельная улыбочка теперь превратилась в неиссякаемый источник слез и вздохов. Изощренный меч скорби поразил ее материнское сердце. бедная малютка, припорученный мамушкам и нянюшкам, за ночь еще больше разболелся. На глазах таял, и бледный огонек его жизни угасал безнадежно. Князь Сергей Федорович, закрыв мушками царапину, полученную в ночной борьбе с духами, тоже предался родительскому горю, вздыхал, суетился и искал совета в медицинских книгах, бесконечно жалел и искренне страдал за бедного маленького. Наконец вечером из столицы прибыли доктора и полковник Бауэр. После тщательного обследования больного, в котором принимал скромное и молчаливое участие столь много претерпевший, но за день совершенно оправившийся домашний доктор, в библиотеке состоялся ученый консилиум, на котором присутствовал и князь Голицын, имевший случай щегольнуть познаниями как в медицине, так и в латинском языке вынесенными им из коллегии отцов и иезуитов, где он получил прекрасное образование. Результаты были совершенно безнадежны. Доктора заявили, что наука в данном случае совершенно бессильна, что ребенок осужден на смерть, болезнь его неизлечима, и только чудо может его спасти. «Надо добавить...» что и Бауэр, и Голицын, и домашний лекарь ни словом не обмолвились докторам, что на даче находится граф Калиостро, уже три месяца безвозмездно исцелявший больных под именем полковника Фридриха Гвальдо. На это было строжайшее распоряжение князя Григория Александровича. Когда, получив золотой табакерке наполненной червонцами, по величине соответствовавшей значению каждого во врачебной иерархии столицы, доктора поужинали и отбыли, Потемкин послал домашнего врача и адъютанта Бауэра сообщить графу Калиостро о результатах консилиума и предложить ему, в свою очередь, обследовав дитя, если он может помочь, приступить к лечению немедленно. Вместе с Бауэром в комнату Калиостро проследовал и князь Сергей Федорович. Сопровождал их и домашний врач. Безнадежное заключение консилиума повергло чадолюбивое сердце добродушного князя в глубочайшее горе. Все упования он теперь возлагал на герметическую медицину. Клеостро принял князя и адъютанта светлейшего с величайшим спокойствием и достоинством. Одетый в черное платье и огромный пудренный парик, он читал книгу с таинственными знаками и фигурами. Пригласив поздних посетителей разместиться в креслах, граф благосклонно выслушал князя, пространно и путанно сообщившего о консилиуме и безнадежном состоянии ребенка. В этих обстоятельствах, княгиня и я, все надежды возлагаем на вас, граф. Осмотрите больного и скажите, есть ли в вашем искусстве средства к его спасению. Верьте, что во всяком случае труды ваши будут вознаграждены. Вы знаете, что мы не стеснены в средствах, закончил князь Сергей Федорович». Клеостра, выслушав, склонил голову и некоторое время пребывал в глубоком раздумье. Наконец сказал. «Не предупреждает ли писание от этих профанских врачей? Истратило все достояние свое налечение у многих врачей, но не получила никакого облегчения, а пришла в еще худшее состояние». И тем не менее вы призвались их многих. Теперь вы ко мне обратились. Я лечу безвозмездно, из одного человеколюбия. Золото вашего мне не нужно, не нуждаясь и в осмотре ребенка. Я уже говорил вам, что герметическая медицина на расстоянии лечит. Но тут особый случай. Это место наполнено темными духами, вооружившимися против больного. Славное поприще, которое его ожидает и те удары, которые он со временем нанесет царствующему на земле злу, ополчат против него служители тьмы. Итак необходимо прежде всего удалить его отсюда». Если вы, княгиня, желаете, чтобы я лечил младенца, то должны поручить его только моему попечению. Дитя будет перевезено мною в Петербург и должно находиться в специальном помещении. Кроме меня, никто его видеть не должен, даже родители. — Как? Мы совсем должны будем расстаться с нашим ребенком? — воскликнул князь. Неужели даже краткие свидания с ним будут невозможны? Я сказал, полное удаление младенца от внешнего мира, даже мгновенные свидания с ним кого-либо, недопустимы. Но княгиня никогда на это не согласится. Калеостро пожал плечами. — Вы пришли ко мне. Вы просите моей помощи. «Я говорю вам, как могу помочь. Вы противитесь и недовольны. Это ваше дело». «Такое странное и тяжелое условие. Матери совсем не видеть свое дитя», — говорил глубоко опечаленный князь. Домашний врач, всем своим видом выражавший полное смирение, заметил, что если лейб-медик Роджерсон и господин Бек и Массот совершенно не видят средств к спасению младенца, то не лучше ли согласиться на условия графа? Временная разлука родителей с их чадом лучше вечной, которая неминуема, если граф не поможет высоким искусствам, в совершенствах которого уже невозможно сомневаться. «Без княгини я ничего решить не могу» поднимаясь сказал Голицын. — Ее материнское сердце тут сказать должно. Необходимо будет подготовить ее и к сообщению о решении консилиума, и к вашему требованию, граф. Боюсь, что все это окончательно потрясет нежную женщину. — Я не требую для себя ничего, князь, — возразил Калиостро. — Но для спасения больного младенца требую необходимого. Так целая ночь и целый день уже потеряны. Поспешите же с решением. Через двадцать четыре часа я уже не смогу помочь вашему ребенку. Князь и полковник Бауэр удалились. Домашнего врача Калеостро ласково попросил остаться и побеседовать с ним. Условия Калиостро прежде всего были сообщены князю Григорию Александровичу. После длительного размышления он нашел, что нет иного выхода, как согласиться и доверить младенцам магику. Хуже ведь быть не может. А кто знает, может быть, тот и спасет младенца. Разбил же он стекло силой магического тока и серебро нашел о котором сам Степан Иванович Шишковский ничего разведать не мог. Вещь удивительная, правда, серебро опять исчезло, но ведь показано было. Все видели ясно. Итак, надо подготовить княгиню. Около часа понадобилось Григорию Александровичу, князю Сергею Федоровичу и полковнику Бауэру при содействии госпожи Ковалинской чтобы сообщить, наконец, улыбочке, трагический приговор докторов. И все-таки последствия были ужасны. Рыдания и обмороки продолжались около трех часов, совершенно ослабив княгиню. Зато потом сравнительно легко было уговорить ее доверить младенца Калиостро. Она ухватилась за мага как за последнюю надежду – и вновь в него поверила. Временная разлука представлена была госпожой Ковалинской как необходимая жертва материнской любви ради спасения ребенка. Бедная женщина решилась. Госпожа Ковалинская поддерживала княгиню в ее самоотверженности. После уединенной молитвы Ковалинская имела беседу с графом Калиостро, и пришла к непоколебимому убеждению, что тот святой человек. Вот почему она убеждала и княгиню вериться магику, повторяя с воодушевлением. «Отдайте вашего маленького этому святому мужу, и он исцелит и спасет его». Мало того, госпожа Ковалинская склонна была теперь думать, что святость сообщается всем, вступившим в общение с великим человеком. И саму себя она нашла святой, духовной и чистой. Князь Григорий Александрович поручил полковнику бауру передать Калиостро согласие княгине. Когда адъютант вошел в покое Калиостро, то застал там домашнего врача, внимающего наставлением посланника Великого Кофта. С достоинством выслушав ответ... Граф подробно рассказал о возвышенных духовных планах, с которыми явился в Россию. Полковник Бауэр, видимо, был потрясён возвышенной речью Калиостро. Сказал, что решительно заблуждался, но теперь прозрел. Тут он протянул графу руку, крепко пожал ее, подавая другую домашнему лекарю. Так был заключен союз между недавними врагами. Маркизы Теферит при этом не было. Она собирала свои вещи. Начались великие приготовления к отъезду доктора небесной медицины с больным младенцем в Петербург. Между тем, князь Потемкин, призвав управителя дел господина Ковалинского, приказал немедленно приискать из домов, принадлежавших ему Потемкину на Невской набережной, достаточный для размещения магика. Для супруги его... Должны были быть специально отлично убранные покои с отдельным подъездом. Особенная обслуга – девушки и камерфрау, также лошади, экипажи, при них кучера и конихи, чтобы ни в чем не было недостатка.